66 Кевин Борг резко заехал на площадь и выскочил из машины. «Это правда? Он у нас?» Мунг кивнул и затянулся сигаретой. «Ждём адвоката». Борг провёл рукой по волосам и широко улыбнулся. «Я так и знал. Чёртовы богачи думают, что могут творить, что хотят». «Мы двигаемся шаг за шагом», — спокойно произнёс мунк «И пока что не у цели». «Да-да», — Борг зашёл в тень. «Но он был на вечеринке, это точно?» «Он есть на видео». «Одет как клоун, да?» мунк снова кивнул. «Ему подходит», — засмеялся Борг. «Клоун с раной Вот он кто. Ходит тот сверкает своими белоснежными зубами, купленными за папашины бабки». «Как вам это нравится?» Борг положил руку на узел галстука и посмотрел на Мунка. «Должен признаться, что поначалу я был настроен скептически, когда Людвигсон сказал, что позвал вас, как будто мы бы сами тут не справились. Но, должен сказать, монк отличное вышло сотрудничество. А за то, что произошло там с этой Ксандрой, ну, прошу меня извинить, я перевозбудился». «Перестарался. Такое со мной бывает. Когда тигра выпускают на волю, то...» Он подмигнул и слегка толкнул Мунка локтем. «Понимаю. Так ваш отдел, Восло, упразднили?» «Увы», — ответил Мунк. «А есть шанс, что он вернется к жизни?» «Посмотрим. За кулисами ведется работа». Борг снова едва ощутимо толкнул Мунка локтем. «Скажите, если будете набирать людей, я с удовольствием переберусь в столицу». «Буду иметь в виду». Мунг затушил сигарету, когда к участку подъехала машина адвоката. Он тот бросил канцелярской крысы и вышел из машины. Он выглядел уже не таким дружелюбным. Выражение его лица с металлической оправой ожесточилось. «Внутри», — сказал мунк кивнув на здание, — «ждём только вас». «И в чём вы его обвиняете?» «Ни в чём. Пока что». «Вы знаете...» — начал адвокат, но мунк прервал его. «Мы можем удерживать его сорок восемь часов, не объясняя причины. После этого, вероятно, мы выдвинем обвинение. Но это уже...» Он посмотрел на телефон. «Примерно через сорок семь часов». Адвокат не изменился в лице, поднимая с гравия свой дипломат. «Где мой клиент?» «Внутри. Идите за мной». Мунт прошёл вверх по лестнице и по коридору, и кивком головы позвал Мию, сидевшую в переговорной. «Мы готовы». «Подождите», — сказал адвокат. «Я бы хотел сначала поговорить со своим клиентом наедине, хорошо?» «Конечно». монк вежливо поклонился и открыл дверь в комнатку. Бенни Минпридс повернулся к ним, и Мунг, поймав его взгляд, понял по изменившемуся выражению глаз парня, что высокомерие в нём поубавилось. Через маленькое стеклянное окошко в двери Мунг и Мия с трудом различали силуэты находившихся в комнате. Бенимин сидел, пока адвокат, расхаживая по комнате, говорил и старался делать это как можно тише, но тон разговора все равно был слышен. — Папочка недоволен. Мия взяла дольку апельсина с тарелки на столе. — Сомнительно, — проговорил Мунг. — Интересно, сколько пройдет времени, пока он окажется на нашей лестнице? — Его, кажется, нет на острове. — Жаль. Хотелось бы посмотреть ему в глаза, когда он услышит, что мы задержали одного из его драгоценных сыночков. Адвокат сел рядом с Бениамином на стул, и разговор пошел еще тише. — Ты же знаешь, что у нас нет на него ни хрена? — вполголоса произнесла Мия. — Ну, было на щеринке, и что? — Он солгал. — И что, впаяем ему ложь? «И какое за это наказание? Два шлипка по попе и домашний арест? На жёлтой машине кататься больше нельзя, только на зелёной?» «Сорок восемь часов», — хмуро сказал Мунк. «За это время найдём что-нибудь на него. Если, конечно, он не решил во всём сознаться здесь и сейчас». «Посмотрим». Мия вытерла руку от чёрной шорты, когда открылась дверь. «Мой клиент готов». Адвокат-крыса махнул следователем рукой. Они вошли в комнату и заняли места за столом. Адвокат опустился на стул рядом с Бениамином. Тот сидел, склонив голову, нервно поигрывая пальцами рук. «Мы...» — начал Мунк. «Нет», — произнёс адвокат, «Мы — «мы начнём». «Бениамин?» Бениамин прит скашлянул. «Я признаю, что солгал полиции «Не стоило этого делать. Я сделал это, чтобы защитить свою репутацию. Не хотел, чтобы кто-нибудь думал, что я тусуюсь с этими людьми. Да, я нарядился клоуном, выпил несколько бутылок пива, пробовал в бункере пару часов, потом уехал домой». Бениамин посмотрел на полицейских. Адвокат довольно кивнул. «Давно вы это планировали?» — спросил монк «Или случайно оказался под рукой костюм клоуна?» «Я...» — начал Бенниемин, но адвокат его остановил. «Это всё, что хотел сказать мой клиент на данный момент. Мы понимаем и принимаем право полиции задержать его на двое суток. Я вернусь, чтобы забрать его...» Он посмотрел на золотые часы на запястье. «Через сорок шесть с половиной часов». Адвокат встал и кивнул Бениамину, предполагая, что тот сделает то же самое. «Нет, нет», — сказал Мунк, — «мы не закончили». «Как раз закончили. Где вы хотите держать его? Напоминаю, что у него есть право на еду, воду и свежий воздух. Также напоминаю, что брат моего клиента завтра женится. И хочу сказать уже сейчас, что мы попытаемся сломать систему, чтобы бенемин смог принять участие в церемонии». И в таком случае заберём его завтра утром. Учитывая положение отца, моего клиента в обществе, я вижу последнее крайне вероятным. «Окей», — вздохнул Мунк и крикнул в дверь. «Лука!» — Эриксон поспешил по коридору. «Отведите Бениамина в подвал и поместите его, как вы там называете, обезьянник для алкоголиков». «Ага», — Эриксон нервно взглянул на адвоката. «В наручниках или как?» «Нет, пока не нужно. Думаю, на этот раз он будет себя хорошо вести». Мунг провожал взглядом всех троих, пока адвокат, шепнув напоследок что-то в ухо притцу, не исчез за дверью. «Ну и ну», — сказал Мунг, когда они с Мией вернулись в переговорную. «Я так и предполагала», — проговорила Мия. «Какой теперь план?» Мунг погладил бороду. «Не уверен, но хочу снова посетить оба места преступления и съездить туда, где была вечеринка». «Разделимся?» — предложила Мия. «Окей», — согласился Мунг. «Я займусь болотом, а ты лодкой, и встретимся после около бункера».